— Понятия не имею. — А кто напал на Мерля прошлой ночью? — Первый раз про это слышу, — ответил Люк и закрыл глаза. — Взгляни, — приказала Винта, достав из своего кармана голубую пуговицу. Он открыл глаза и покосился на нее. — Узнаешь? — «Нет», — сказал он, и снова закрыл глаза. «Ты не собираешься больше причинить Мерлю вреда?» «Вот это правда», — пробормотал Люк, засыпая. Она открыла рот, чтобы снова спросить его о чем-то, но я остановил ее. «Дай ему поспать». Он никуда не денется. Винта бросила на меня недовольный взгляд, но потом кивнула. Ты прав. И что ты собираешься сделать с ним, пока он спит? Убить его? Нет. Он сказал мне правду. И для тебя это имеет значение. Да? Да? ответила она, в данный момент. Глава седьмая. В ту ночь я прекрасно выспался, невзирая на отдаленный лай собак, какой-то вой рычание. Винта решила не продолжать игру в вопросы и ответы. Я уговорил ее повременить с этим делом и позволить нам отдохнуть, после чего устроился в удобном кресле, положив ноги на второе. Беседу с Люком я собирался продолжить позднее, наедине. Перед тем, как уснуть, я с усмешкой подумал, кому из них я доверяю, Меньше. Меня разбудили первые лучи солнца и пение птиц. Потягиваясь, я пошел в ванную. Умываясь, услышал, как люк кашляет и зовет меня. «Подожди минутку, если не истекаешь кровью», — ответил я, вытираясь. «Хочешь пить?» «Хочу. Принеси воды». Я перебросил полотенце через плечо и подал ему напиться. «Она все еще здесь?» — спросил он. «Нет?» «Дай мне стакан и посмотри, нет ли ее в холле. Я справлюсь сам». Я кивнул, отдал ему стакан, потом потихоньку подошел к двери, открыл ее, вышел в холл, завернул за угол, никого не обнаружил. «Никого?» — прошептал я, вернувшись в комнату. Люка там не было. Но мгновение спустя его голос послышался из ванной. «Черт побери!» Я помог тебе. Пока еще могу и сам пописать. Пошатываясь и держа здоровой рукой за стену, Люк вышел в комнату. Хотел проверить, на что я еще способен. Добавил он, садясь на край кровати. Потом положил руку на грудную клетку и глубоко вздохнул. «Проклятие! Как больно! Давай я уложу тебя!» «Хорошо. Только не говори ей, что я могу двигаться». «Не скажу. Успокойся и ложись. Отдохни». Он покачал головой. «Хочу сказать тебе кое-что, пока она снова не вломилась сюда». А она это сделает, поверь мне. Точно? Да. Она не человек, а сверхъестественное существо. И пометила нас сильнее, чем голубые камни. Я не знаю, какой магической силой ты обладаешь, зато понимаю, что говорит мне «Моя собственная. Ты спрашивал меня, кто она, и я попытался ее вычислить. А ты сам еще не догадался?» «Нет. Во всяком случае, я не уверен. Так вот, она может менять облик, как платье, и путешествовать сквозь тени». Тебе имена Мэг или Джордж Хансон говорят что-нибудь, спросил я? Нет. А должны? Не уверен. Но знаю точно, что она была ими обоими. Я не стал упоминать Дэна Мартинеса, не потому что тот затеял перестрелку, и тогда люк Возненавидел бы Винту еще сильнее. Просто ему ни к чему знать, что мне известно кое-что про его операцию в Нью-Мексико. А ведь разговор мог коснуться именно этой темы. Она принимала также образ Гейл Лэмпрон. «Твоей школьной подружки, удивился я. «Да». Я сразу понял, что она чем-то напоминает мне ее. У нее все повадки, Гейл. Манера поворачивать голову, жестикуляция, выражение глаз. К тому же она упомянула два случая, единственным свидетелем которых была Гейл. Похоже, что она намеренно дала тебе это понять мне тоже так показалось почему бы тогда ей прямо не выложить все думаю она не может этого сделать возможно из-за какого-то заклинания однако трудно поверить, что она сверхъестественное существо люку кратко и взглянул на дверь и добавил проверь-ка «Еще раз!» «Никого?» — сказал я. «А теперь скажи в другой раз!» — перебил он меня. «Мне надо убираться отсюда!» «Я понимаю, что ты хочешь удрать!» — начал было я. Люк покачал головой. «Не в этом дело!» «Мне надо как можно скорее попасть в страж четырех миров!» «В таком-то состоянии? Да, в таком. Как только я уберусь отсюда, сразу войду в норму. Похоже, старик Шаругарул вырвался на свободу. Только потому это и могло случиться». «А что случилось?» Меня попросила о помощи мать. После того, как я вырвал ее у тебя, она вернулась в страж. Для чего? Этот замок — центр силы. Здесь встречаются четыре мира. Здесь они выделяют огромное количество свободной энергии, которую адепт способен. Ты в самом деле там встречаются четыре мира? Ты имеешь в виду, что можно войти в другую тень, просто повернув в сторону? Несколько мгновений Люк, испытывающий, смотрел на меня, потом сказал «да», но о подробностях меня не спрашивай. Но тогда ведь я ничего не пойму. Она отправилась в страж, чтобы набраться силы, а вместо этого попала в беду и позвала тебя на помощь. А для чего ей нужна эта сила? Хм, ну да ладно. У меня возникли трудности с призрачным колесом. Я чуть был не уговорил его перейти на нашу сторону. Но матери показалось, что я действую недостаточно быстро и решительно. И она, по-видимому, попыталась нажать на него своими колдовскими чарами. «Погоди-ка, ты говорил с призраком? А как ты добрался до него? Твои карты ни на что не годятся!» «Знаю, я просто туда дошел». «Каким образом?» В скафандре. Водолазный костюм с кислородным баллоном. Чертов сын! Интересный подход. Как ты думаешь, зря я, что ли, столько времени возглавлял отдел сбыта в большом проекте? Я почти уговорил его. Но она узнала, где я прячу тебя, и решила отправиться туда, взять тебя под контроль и заставить перейти на нашу сторону. А когда этот план лопнул, и мне удалось вырвать ее у тебя, мы снова расстались. Я думал, мать отправилась в Кашфу, а она снова помчалась в Страш. Думаю, пыталась накопить там силу, чтобы победить призрак. И ненароком освободила шару. А он снова овладел замком и взял мать в плен. Во всяком случае, она была в отчаянии, когда говорила со мной. «Ох уж этот старый колдун!» — усмехнулся я. «И долго он сидел в заточении?» Люк пожал плечами, да откуда мне знать? И кому это интересно, черт возьми? Он служил вешалкой для одежды еще тогда, когда я пешком под стол ходил. Вешалкой для одежды? Да. Он проиграл в дуэли волшебников. Не знаю точно, она его победила или мой отец. Как бы там ни было, его застигли во время заклинания, он стоял с распростертыми руками. Ну и заморозили его. Стал твердый, как доска. Потом бедолагу поставили в прихожей и стали вешать на него верхнюю одежду. Слуги иногда смахивали с него пыль. А я еще мальчишкой вырезал свое имя на его ноге, как на дереве. Я тогда считал Шару предметом обстановки, а позднее узнал, что в свое время он был значительной персоной. А этот тип надевал когда-нибудь синюю маску во время работы. Но ты достал меня. Не знаю я ровно ничего о стиле его работы. Давай, кончай расспросы, а то Винта скоро заявится сюда. Самое время нам отчаливать, остальное доскажу после. Но уж нет. Как ты верно подметил, ты мой пленник. Надо быть дураком, чтобы отпустить тебя, не узнав гораздо больше. Ты угроза для Амбера. «Бомба, которую ты швырнул на похоронах, не шуточка! Думаешь, я хочу, чтобы ты угробил еще кого-нибудь из нас?» Люк улыбнулся. «И зачем только тебя угораздило родиться сыном коровина? Ну, хочешь, я дам тебе слово?» «Не знаю». Меня ждет куча неприятностей, если родственникам станет известно, что ты был у меня в руках, а я добровольно отпустил тебя. Что ты можешь мне обещать? Поклянешься прекратить войну против Амбера? Он закусил нижнюю губу, я не могу это обещать. Ты что-то скрываешь от меня, не правда ли? Люк кивнул, потом внезапно ухмыльнулся. Но я могу предложить тебе сделку, от которой ты не откажешься. Камевоежор, я лежалый товар не беру. Не морочь мне голову. Выслушай, и ты поймешь, что не сможешь отказаться от моего предложения. Меня не купишь, Люк. Только одну минуту. Шестьдесят секунд. А потом уж принимай решение. Ладно, согласился я, помедлив. Говори. Так вот, у меня есть информация... Жизненно важная для безопасности Амбера. Там наверняка и понятия не имеют. Ты поможешь мне, а я расскажу тебе, в чем дело. С какой стати ты раскрываешь карты во вред себе? Не знаю. Но это все, что я могу тебе предложить. Помоги мне удрать отсюда в такое место, где время бежит гораздо быстрее. Там я смогу залечить раны за один день относительно календаря стража. Или местного календаря, когда на то пошло, верно? Да. Да, потом... Ой-ой-ой... Он скорчился, схватился здоровой рукой за грудь и застонал. «Люк!» Он поднял голову, подмигнул мне, кивнул на дверь и снова начал стонать. Почти сразу в дверь постучали. «Войдите!» — сказал я. Винта ступила на порог и бросила испытующий взгляд сначала на меня, потом на Люка. На мгновение мне показалось, что на него она посмотрела со страданием. Потом она подошла к кровати и положила руки ему на плечи, и, простояв так с полминуты, заявила, «Ты будешь жить». В данный момент даже не знаю, «Благословение это? Или проклятие?» — ответил Люк. Затем он внезапно обнял ее за шею здоровой рукой и поцеловал. «Привет, Гейл! Давно мы с тобой не виделись. Винта высвободилась из его объятия, однако не слишком быстро. Я вижу». «Ты уже поправляешься», — заметила она с улыбкой. «Должно быть не без помощи Мерлина?» «Да, ты выкинул, глупый финт. Между прочим, ты по-прежнему любишь яичницу глазунью?» «Люблю, только не из шести яиц. Сегодня съел бы, пожалуй, из двух». «Я не в форме». «Хорошо», — кивнул Винта. «Идем, Мерль, мне нужна твоя помощь». Люк бросил на меня подозрительный взгляд, догадываясь, что она хочет поговорить со мной о нем. Я не был уверен, что стоит оставлять его одного, хотя все карты лежали у меня в кармане. Кто знает его возможности, да и намерения?» «Может, кому-то из нас лучше остаться с больным, предложил я?» «С ним будет все в порядке», — ответил Винта. «А мне твоя помощь как раз пригодится. Слуги здесь днем с огнем не сыскать». «С другой стороны, она, возможно, скажет мне что-нибудь интересное». «Я нашел свою рубашку». Натянул ее и пятерней причесал волосы. «Не бойся, Люк, я мигом вернусь!» «Пока», — ответил он, — «найди мне, если сможешь, трость или подходящую палку. Не торопишь ли ты события?» «Кто знает, всякое может случиться!» Я взял шпагу и последовал за Винтой. Когда мы спускались по лестнице, мне пришло в голову, что у каждого из нас двоих есть что сказать о третьем. Когда Люк уже не мог слышать нас, Винта заметила. Он явился к тебе, чтобы спастись. Да, видно, ему пришло стуга раз не к кому было обратиться, кроме тебя. Пожалуй, ты права. Я думаю, помимо места, где можно отлежаться и окрепнуть, ему нужно кое-что еще. Пожалуй. Пожалуй. Он, наверное, тебя уже просил об этом? Возможно. Так просил или нет? Винта, ты, очевидно, рассказала мне все, что собиралась рассказать. Мы квиты, и не обязан я давать тебе никаких объяснений. Решу я, что Люку можно доверять, значит, буду ему доверять. Пока я еще решение не принял. Стало быть, он все-таки с тобой поговорил. Я могла бы помочь тебе, если скажешь, что ему нужно. Нет, спасибо. Ты не менее опасна, чем он. Я забочусь о твоем благополучии. Не торопись оттолкнуть союзника. Я и не тороплюсь. Только перестань твердить одно и то же. Я знаю о Люке гораздо больше, чем о тебе. Думаю, мне ясно, в чем ему можно доверять, а в чем нет. Надеюсь, ты не станешь держать пари на свою жизнь. В подобных вопросах я человек довольно консервативный. Мы вошли в кухню. Винта приказала женщине, мне незнакомой, приготовить нам завтрак, и мы через боковую дверь вышли во дворик. Винта указала на группу деревьев в восточном углу. «Можешь выбрать подходящее для трости?» «Ладно, посмотрим», — ответил я, — «и мы направились к рощице». Так ты в самом деле была Гейл Лэмпром? Спросил я внезапно. Да. Я не могу понять, как можно трансформировать свое тело. А я не собираюсь тебе это объяснять. Не скажешь мне? Нет. Не можешь или не хочешь? Не могу. Но ведь я уже кое-что знаю. Деталей не добавишь? Попробую. Спрашивай. Когда ты была Дэном Мартинесом и стреляла в нас, в кого ты хотела попасть? В меня или в люка? В люка. Почему? Я была уверена, что он не тот. То есть, что он представляет для тебя опасность. Ты просто захотела защитить меня? Именно. А что ты имела в виду, говоря, он не тот? Просто оговорилась. Гляди, вот это деревце, пожалуй, подойдет. Я усмехнулся. Толстовато для трости. Ладно, пойдем посмотрим. Я подошел к деревьям мокрым от росы. Еще не высушенные утренними лучами солнца опавшие листья прилипали к моим сапогам. Внезапно я увидел какие-то странные следы, ведущие дальше, направо, где что это такое задал я риторический вопрос, понимая что винта не может ответить и направился к темной массе у ствола раскидистого дерева я подошел первым это была одна из собак бейли большой рыжий кабель с разорванным горлом Темная кровь запеклась, и по ней ползали насекомые. Чуть правее я увидел останки собаки поменьше, разодранной в клочья. Я осмотрел влажную землю вокруг обеих собак. В нее глубоко впечатались крупные когти. Хорошо еще, что это не следы трех палых лап смертоносных собакоподобных чудищ, с которыми мне довелось встречаться. По-видимому, эти следы оставила огромная собака. Очевидно, их лай и вой я и слышал ночью. Я и подумал тогда, что дерутся собаки. В котором часу это было? Вскоре после того, как ты ушла. Я успел задремать. Винта вдруг повела себя очень странно. Опустилась на колени и понюхала следы. Когда она встала, выражение ее лица было слегка озадаченным. Что ты обнаружила? Она покачала головой и взглянула на северо-восток. Я не вполне уверена, но, кажется, чудище ушло туда. Я начал тщательно изучать следы. Они в самом деле вели в направлении, которое указало винта, но в ста футах от рощицы терялись. Думаю, одна собака напала на другую, предположил я. Давай-ка лучше найдем подходящие для трости деревцы и пойдем назад, пока завтрак не остыл. В доме мне сообщили, что завтрак люку отнесли наверх. Меня раздирали противоречивые желания. Я хотел попросить и мне подать завтрак в комнату, чтобы продолжить беседу с люком. Однако подумал, что Винта увяжется за мной, и мы с ним не сможем поговорить на чистоту, поэтому я решил завтракать с ней внизу, хотя это означало, что Люк будет слишком долго оставаться один. «Мы будем завтракать здесь», — решила вопрос Винта, входя в большой холл «Я покорно поплелся за ней». «Думаю, она выбрала это место, потому что раскрытые окна моей комнаты выходили во дворик, и если бы мы уселись там, Люк мог бы подслушать наш разговор. Мы устроились за длинным столом из темного дерева, под еду». «Что ты собираешься делать?» — спросила Винта. «Ты о чем?» — ответил я вопросом на вопрос — потягивая виноградный сок. «С ним?» — она кивнула наверх. «Возьмешь его в амбер?» «Думаю, это было бы самое разумное». «Хорошо», — сказала она. «Тогда лучше не тянуть. У вас во дворце есть все возможности подлечить его».